Последний вопрос, наверное, ошибаюсь. Учитель, поясни, пожалуйста, ситуацию по единым семьям в деревнях. Я слышал, что они претерпят какую-то трансформацию, изменения, что-то будет. Мне будет сложно так ответить, что именно пояснить. Если что-то претерпит, надо посмотреть, что они будут терпеть, чтобы дать им объяснение, что именно будет происходить. Ну, я слышал, что вот единая семья в, том, ну, в таком названии сохранится только в городе, что-то вот такое. Или это просто слух? Я могу сказать, что единая семья будет считаться только тогда единой семьей, когда качество будет приблизительно такое же, как у горожан здесь, взаимоотношений. Потому что то, что есть вокруг, это уже не годится так воспринимать себя семьей. Это не то. К семье это никак не относится. Это еще возможно было в начале пути, когда пробовали сделать, и многие такие ошибки были естественные. Но уже по прошествии лет этого не должно быть, то, что происходит. Просто не должно быть. С этими проявлениями невозможно построить семью. Поэтому там делается много ошибок в семье, очень много. Правильное взаимоотношений не выстраивается. Поэтому, разрешая вам проводить собрания, вы больше друг друга напугаете этими собраниями, чем дойдете к -ка до какой-то ясности и интересных каких-то решений. Поэтому вы многие уходите с, собра... с семьей только потому, что на собраниях вы просто друг друга сильно пугаете, передавливаете многое психологически. Поэтому тут, чтобы сейчас убрать эти ненужные сложности, во-первых, я остановил все ваши собрания в единых семьях, в условных единых семьях, так называемых сейчас, чтобы вы самостоятельно сейчас были осторожны, В этих таинствах и прежде на собраниях у вас будет присутствовать те люди, кому я доверяю. Они будут присутствовать, будут смотреть на то, как у вас все происходит в собрании. Они будут ведущими на собрании. И сам ход собрания, он будет показывать, какие ваши взаимоотношения, на каком они уровне на самом деле находятся. И пока они не подтвердят, что видят, да, уровень благоприятный, Семья не будет считаться семьей, что психологический уровень должен соответствовать определенным нормам. Вы должны быть помощниками друг другу в семье, а не просто бригадой рабочих, которые умело что-то творят, но жить нормально друг с другом не могут, относятся к друг другу совершенно ненормально, не как верующие. Поэтому эту норму надо выдержать. Поэтому сейчас будем наблюдать за этим моментом, и тут надо поплотнее вмешаться в то, как вы строите семьи. Сейчас будем смотреть и по времени, по событиям, какие-то коррекции, если потребуется, я буду их вносить. То есть сейчас сразу рассказать будет сложно. Это теперь будем делать, будем смотреть и анализировать те отклонения, ошибки, какие все таки у вас упорно проявляются. Потому что этого немало происходит, к сожалению. Надо будет теперь проанализировать. Но надо кому-то плотно, из тех, кому я доверяю, войти в вашу жизнь и вот так немножко покопаться в ситуациях, с которыми вы связаны. Через что будет возможность немножко поглубже проанализировать характер ваших ошибок. Спасибо. Так что будем сейчас пробовать. Но пока условно все переходят в состояние кандидатов в семью, но не семья. Семья пока берется за основу одна, как община. То есть, чтобы не воспринималась община, это все населенные пункты, которые здесь заселяются верующими. Ведь у приезжающих именно такое идет восприятие, у тех, кто там живет в миру, вот там община, у, какая большая. На самом деле это не община, просто есть расселенность. У верующих определенно скучная, но общиной они не живут. Это не община. Поэтому общину еще надо суметь построить общинное житие, взаимоотношения, как вы относитесь к каким-то материальным ценностям, как вы их распределяете друг с другом, между собой. То есть это многие-многие такие задачи, которые вы должны едино решать, вместе решать. А это не решается. Поэтому это не община. Пока скученность определенных верующих людей, которые считают себя верующими, но среди них есть те, кому можно доверять, но и немало тех, кому просто доверять еще пока нельзя. Но вы все вместе здесь. Поэтому у вас сейчас такая своеобразная обстоятельства, где вы еще пока решаете свою судьбу, вы еще пробуете определиться, кто вы такие, зачем вы сюда приехали, действительно ли вы будете те, на кого можно положиться, или просто помыкаетесь, постукаетесь и с суждениями негативными просто попробуйте отправиться отсюда, рассказывая что-то очень хорошее. то есть тут вы вот таким образом на плевел, на пшеницу делитесь, но этот процесс продолжает идти. Я надеюсь, вы все-таки его пройдете успешно. Но он неизбежен был. Вы должны были пройти эти трудности, и вы сейчас их проходите. Но они будут серьезно вас испытывать. Где? На выходе будем смотреть результат. Кто там останется. А как сейчас поступить тому, кто не мыслит себя вне единой семьи? Как ему жить дальше? Пробовать войти в семью, если есть возможность. Нет, он уже в семье. Ну, и что тогда волнует? Что именно он не знает, как сделать правильно? Ну, ты просто проговорил, что это как условные кандидаты. Да, стараться, значит, делать то, что пока дается. Быть внимательным, потому что события, я сказал, это не случайные. Они запланированы, может быть, даже так сказать. Потому что, они даже, ну, это, конечно, запланирован тоже не совсем верно. Это как неизбежность. Они учтены, эти события. Значит, ваша задача, попав в эти ситуации, правильно себя вести, отвечать за свои собственные шаги и продолжать исследовать Писание, чтобы каждый свой шаг сверять с последним заветом. Вот это задача каждого верующего. Независимо от ситуации. То есть научиться не поддаться влиянию окружающих в негативном смысле. То есть те слабости, которые вокруг могут происходить, главное не поддаться под их воздействие. Это тоже задача. Школьная задача, очень важная, потому что человек очень сильно зависит от мнения окружающих, от их состояния и направленности психических усилий. Вы очень сильно поддаетесь влиянию, поэтому воспитать себя и в этом отношении тоже входит в задачу, поставленную последним заветом. Поэтому вы не случайно в этих обстоятельствах находитесь, вы создаете друг другу важные уроки, очень важные. И не думайте, что они как-то там где-то случайно возникают. Никто за вами не наблюдает. Вам не удается что-то вовремя спросить. Вы как будто бы где-то на отшибе событий. И быстро-быстро скатывайтесь в то, что вам присуще. А не важно, где вы находитесь здесь. Надо уметь следовать завету. Завет у вас есть. Вы не находитесь в древности, где очень мало рукописей. Кто-то как-то на слух что-то передает. Где-то какие-то странички вам удается приобрести и вы с жадностью читаете эти несколько строчек, запечатленных на какой-то такой потертой страничке, у вас законы в обили даны. Вы можете им следовать, где бы вы ни находились. И вот за это суметь отвечать очень важно верующему. В этом вы будете рождаться верующим. Поэтому смотрите за ситуацией. Вы не случайно везде находитесь. А все остальное потом разберем. На кого можно будет положиться, мы их соберем потом однажды в одном месте. Но мне надо посмотреть, как вы пройдете уроки, которые перед вами сейчас встали. Потом я соберу всех в одно место. И будем строить уже основательно, окончательно то, что требуется. Но мне надо, чтобы вы воспитали себя, чтобы я действительно увидел, что на вас можно положиться. Ну все. Пока хватит. То воспечетесь на солнышке. Счастья вам. До встречи.